Глава девятая. Или почему нужно надевать свинцовые трусы при выходе в интернет. Часть первая. Приход веры сделал многие метафизические вещи намного менее метафизическими. Абстрактные миры стали вполне материальными. Например, сны. Про них знали многие, и попасть туда не являлось проблемой, если имелось желание. Хочешь спать спокойно, тебя ничто не побеспокоит. Астрал – более высокий уровень. Для попадания туда нужно выполнить уже определенные условия и желательно иметь некоторые способности веры. У астрала имелись свои уровни, но то отдельная песня. Главное, что каждый новый уровень – новое испытание, которое отсеивает желающих, повышая порог вхождения. С интернетом и даркнетом история похожа. Массовый пользователь выходит в сеть через компьютер, планшет, телефон или наруч – прогуляться по сайтам для развлечения или для работы, повседневная и обыденная вещь даже до прихода веры. Однако есть те, кому этого мало, совершенно недостаточно, и круг таких людей довольно широк. Начиная от обычных сетевых сталкеров, которые жизни не мыслят без изучения самых дальних и глубоких закоулков сети, и заканчивая программистами, веб-дизайнерами, и некоторыми другими профессионалами, чья работа завязана на сети. Все они входят в сеть вживую. И если у профессионалов есть определенные навыки и умения, которые позволяют уйти в сеть чуть ли не с помощью наруча, то уважаемому слушателю наверняка любопытно, как начать путь новичку вроде меня. Для входа в живую нужны специальные места – серверные, причем чем более мощные, тем лучше. Концентрация информации, а вместе с этим и связанного с ней поля веры, там намного выше, и можно войти в сеть. Все аналогично библиотекам. чему это затянутое объяснение, уважаемый слушатель? Чтобы стало ясно, почему мне, человеку не просто далекому от компьютеров, но в корне своей способности, не принимающему воплощенные верой миры, Являлась некоторой проблемой найти вход не только в Даркнет, но и просто в сеть. «Мне категорически не нравится эта затея», — в очередной раз возмутилась Надя, всплеснув руками так, что свет фонарика заплясал по всему коридору. «Работать за спиной начальства — это никогда не заканчивается хорошо. А тут мы не просто идем против начальства, а нарушаем ряд законов. Но ты же знаешь, я не могу по-другому». Ответно возмутился полушепотом. Шепот и шаги гулко отдавались в коридоре отделения редакторов «Веры». Моего родного отделения редакторов «Веры». Старые стены с потрескавшейся краской напоминали о прежних веселых денечках и внушали некоторую уверенность. «А еще что ты, упертый баран, и что даже если я откажусь помогать, то ты в одиночку полезешь и где-нибудь сгинешь». Тяжело вздохнула моя подруга, которая и помогла мне проникнуть внутрь здания. «Хорошо еще, что ты ко мне обратился. Если не к тебе, то кому же еще? Кому еще мне доверять?» Искренне удивился я. «Если бы ты зарубила план на корню, то я бы отказался от затеи. Зачем мне работа в обмен на тебя?» Я говорил абсолютно искренне. «Критики и редакторы «Веры» плотно завязаны на мировую культуру, один из самых избитых шаблонов скрывать от близких какие-либо секреты обычно ничем хорошим это не кончается поэтому у меня даже мысли не было что-либо утаивать от Нади ведь если все удастся после презентации изобретения придется раскрывать некоторые детали тайное всегда становится явным причем в самый неподходящий момент более того Надя была не менее разумной, чем я и взглянув на ситуацию со своей точки зрения, она могла подсказать нестандартное решение, как уже не раз бывало. Идея же защитить девушку у меня даже не закрадывалась. Боевому редактору предлагать защиту только оскорблять. Лучше устроить романтическое незаконное проникновение в потенциально опасное место. Это да. Одновременно не собирался уточнять о существовании запасного плана, который подразумевал обращение геймеру и его серверам в поисках прохода в Даркнет, если Надя откажется помогать. Но ее доводы о тупости моей затеи не смогут меня полностью убедить. Слушать советы, конечно, хорошо, но и собственное мнение нужно иметь. Но я не понимаю, почему не обратиться за помощью напрямую к шефу? Он бы нам не отказал в небольшой услуге, не унималась Надя. Мы тем временем дошли до серверной информатории, и девушка принялась работать с панелью замкам. Моя избранница имела полный доступ по всему отделу, поэтому замок щелкнул буквально через секунду, впуская нас внутрь. Помог бы, не стал я спорить, даже ностальгически улыбнулся. Возможно, и сам бы с нами пошел, чтобы по пути прочитать лекцию, какой я долбоящер, раз в это ввязался. Но наша задача, чтобы мы вошли и вышли и никто этого не заметил. — Да, помню, что у тебя паранойя в отношении критиков, — тяжело вздохнула Надя. — И все равно данная затея — глупость высшего уровня. Помогать артефактору, лезть в Даркнет. Что уж сразу не в аномальные пустоши. Я лишь виновато вздохнул, опустив голову. Мог выполнить просьбу артефактора еще днем у критиков. Разумеется, у них имелись серверные, достаточно мощные для того, чтобы отправить даже меня с моим иммунитетом к вере в сеть. Однако лезть в них было бы в высшей степени глупо, ибо мало того, что не пустят. На должности лаборанта у меня отсутствует доступ подобного уровня. Так еще и сдадут мисс Спектр, от чего появится куча неприятных вопросов. Именно поэтому мы проникли в отделение редакторов «Веры» ночью, когда дежурный редактор сидит в дальних комнатах у телефона. Внимание! Внешнее воздействие «Веры». Напряженность 0,5 РВ. «Милая, я лишнего шага без твоего одобрения не сделаю», с улыбкой заверил, хотя был совершенно серьезен. «Я знаю, что мне иногда нужны тормоза». «Вот и запомни эту мысль». Оживилась девушка, чувствуя силу. «Консультируешься перед каждым действием. Я не дам тебе сделать глупость, иначе просто развернусь и уйду». Угроза была существенная. Я никогда не проникал в сеть вживую. Банально не имелось такой необходимости. Среди редакторов «Веры» имелось трое программистов высокого уровня, которые вполне справлялись с доморощенными гениями, пытающимися взломать то, что не следует». Но теперь я банально не знал, что делать для перехода в другой слой реальности. Отключи фонарик, правильно поняла мою растерянность спутница, и я последовал совету. Свет от перемигивающихся огоньками черных блоков серверов создавал иллюзию освещенности. А теперь держи меня за руку, выруби свои способности до минимума и просто иди. Внимание, внешнее воздействие веры, напряженность одна. РВ. Способности и так убрал, насколько возможно, еще при входе в здание. Но прохладная ладошка Нади, что уверенно ухватилась за меня и потянула вглубь помещения между перемигивающихся огоньков, взбодрила, придала уверенности. И я пошел. Напряженность 6 РВ. Шаг за шагом, в темноте. Напряженность 11,2 РВ. Огоньки светодиодов хаотично вспыхивали по сторонам. Какие-то часто, какие-то редко и едва заметно, какие-то горели постоянно. Напряженность 45,6 РВ. Множество цветов в непроглядной темноте, а я все шел за Надей. Десяток шагов. Напряженность 291,2 РВ. Два десятка шагов. Легкий гул работающего оборудования чем-то напоминал шелест набегающих волн, монотонно ровный. Или все же шелест листвы под порывами ветра в лесу? Напряженность. Решетка 0 rv 0 Полсотни шагов. Еще больше. Перемигивание огней, казалось, становилось все активнее, а где-то впереди я увидел свет включенного монитора, словно искаженный помехами. Напряженность бесконечность два нуля решетка ноль РВ и запах металла с пластиком ненавязчивый но стойкий откуда-то справа тянуло чем-то чуть подпаленным. больше сотни шагов позади и огни их все больше настолько много что они почти слились со светом монитора в конце прохода напряженность омега ноль номер смайлик РВ Острая боль в плече заставила меня вздрогнуть и вырвала из трансового состояния, в которое меня вели огни и шумы серверной. Я вздрогнул и быстро заморгал, протирая глаза. А когда огляделся, то понял, что место, где нахожусь, не сильно отличается от серверной. Собственно, поэтому наваждение так долго и держалось. Вот только эта серверная была размером с город, причем мой родной город. Черные монолиты то ли зданий, то ли серверов устремлялись вверх ровно в том же порядке, в каком стояли здания вокруг отделения редакторов веры. Можно было подумать, что кто-то просто создал схематичную копию города. Вот только здания имели идеальные формы прямоугольников, ровные и чистые, а еще при сохранении общего вида у них различались пропорции. Некоторые строения возвышались на сотни метров башнями В основании имея всего пару шагов, а другие были приземленными, но могли раскинуться визуально на несколько кварталов. И все здания разделяют идеально ровные дорожки, от чистоты и аккуратности которых становилось не по себе. Слишком неестественное, неживое. И вообще могло сложиться впечатление, что попал в мир урбанистического будущего, где все живое уничтожено в пользу рациональности И удобства. Единственное, что выбивалось из общей правильности — система. После перехода ее лихорадило и помехи по краям обзора, да нечитаемые знаки на месте привычных надписей — лишь малая часть неисправностей. При этом система быстро адаптировалась и возвращалась в исходное состояние, лишь показатель напряженности поля веры вокруг продолжал выдавать какие-то безумные значения. Моя остановка вывела из транса и Надю, но девушка, похоже, уже не в первый раз здесь гуляла, поэтому и выглядела более собранной. Даже в голосе слышались уверенные нотки. «И куда нам теперь?» Я не ответил, лишь обернулся в полоборота. «У меня на плече сидел феникс. Именно его острые когти, впившиеся в плечо до мяса, так что выступили капельки крови и привели меня в чувство». Феникс меланхолично чистил перья, не обращая на меня внимания. При этом в образе его просматривалась некоторая пиксельность, словно его фигурка собрана из мельчайших кубиков, едва заметно различающихся по цвету. А рядом имелась уже привычная иконка для считывания данных, только другого цвета. Из интереса я обратился к ней, и система, кроме привычных данных, выдала NPS класса «Фамильяр Феникс». Привязка Сергей Кугдыматов. И что самое неприятное, мое имя с кучей ссылок, начиная от страницы в соцсетях и заканчивая моей школьной фотографией лохматых годов в одном из открытых архивов. Я протянул руку, чтобы погладить товарища в благодарность за помощь, но стоило мне лишь обозначить движение, как меня обдало Порывом ветра, и мой напарник взлетел в небо, которое здесь отдавалось зеленью, и казалось, что по нему плывут какие-то знаки. Мой компаньон за прошедшие дни немного успокоился, однако до сих пор меня не простил, а я даже не знал, чем умаслить товарища. Эти здания вокруг сервера? уточнил я, хотя и знал ответ. Однако мне требовалось немного времени, чтобы привыкнуть и соединить теоретические знания о мире с сети с тем, что я вижу на его то, что у нас за спиной сервер нашего отделения, повинуясь жесту девушки, обернулся к монолиту, рядом с которым мы стояли. Строение чуть отличалось от других. Его словно голографическая дымка покрывала образ, пусть строгого и простого, но вполне презентабельного здания с надписью «Отдел редакторов веры по городу» свете тусклых огней от серверов и рассеянного света из зеленого неба, создающих атмосферу поздней ночи, выглядело весьма внушительно. Стоило взгляду задержаться дольше, как система любезно вывела не только электронный адрес, но и физический, а также фотографии из реального мира. Выглядит чуть более красочно, чем остальные кубики здесь, так как все же у нас есть официальный сайт, куда люди то и дело заходят. В округе есть еще несколько зданий с отделкой надписями или даже цветные, сайты других учреждений, магазинов или еще чего-то. Остальные же черные коробки — это визуальные воплощения компьютеров, планшетов, телефонов, ну или других точек доступа, которые привязаны к своим IP. «Ладно, наконец сумел собраться. Как действуем дальше?» Нам нужно к... Я сверился с надписями на наручи, которые мне половина утра надиктовывал артефактор. Астральные горы. Насколько помню, здесь путешествуют с помощью дорожек и запросов через наруч. Не спеши, прервала моя мысль Надя. Для начала кое-что поважнее. Нужно активировать маскировку и защиту. Шататься по обычной сети, не говоря о Даркнете, без нескольких программ прикрытия нарываться на неприятности. Я задумчиво кивнул, стараясь не покраснеть, и полез в наруч к тем самым программам, про которые упомянула Надя. Следовало успокоиться. Я и так сорвался в эту вылазку, практически не подготовившись, информации почти не собрал, не говоря уже о заготовке нужных программ. Но мне хватило одного дня мытья мензурок и сортировки болтов по размеру, чтобы искренне мечтать убивать все живое. Если завтра все повторится, то я сорвусь и кого-нибудь покусаю. Это в лучшем случае. Комплект программ, собранный из того, что дал артефактор и предоставила Надя, активировался. Во-первых, антивирусы и щиты. Вокруг тел появился дымок, а на лицах — хмарливые маски, подсказывая, что теперь я хотя бы могу дышать. Без на улицах сети, не боясь подхватить вирус. А во-вторых, маскировка. Собственно, на это и был сделан основной упор. Наши с Надей тела стали полупрозрачными, а внешность изменилась до неузнаваемости. Более того, она постоянно менялась, так что взгляд не мог сфокусироваться и выделить какие-то определенные черты. Но самое главное, на примере Нади я видел, как исчезают из всплывающей подсказки все личные данные. А стоило скользнуть взглядом по Фениксу, как совсем успокоился. На него моя защита тоже распространялась. Однако система не приминула уточнить. «Желаете ввести никнейм?» Подумав, я ввел «отступник». Достаточно звучное и безвкусное имя, чтобы потеряться в сотнях подобных отступников. Светить даже свой позывной не имел ни малейшего желания. В настройках маскирующей программы обнаружилось больше сотни образов от вполне человеческих, Да совершенно монструозных. Даже не представляю, кому могут такие пригодиться. Имелась и третья программа, которую достать сумела Надя, но для нее еще не настало время. Отлично. Осмотрев нас, констатировала Надя, выбравшая позывной Мигера. Теперь можно перемещаться. Для этого встаем на ближайшую дорожку, вводим в строку поиска нужный запрос или адрес, и сеть сама перебросит тебя. В первом случае на улицу, вдоль которой будут расположены монолиты, сайты, наиболее соответствующие твоему запросу. Во втором, прямо к необходимому зданию. Нужный мне сайт был далеко не самым крупным. Да что там, я только сегодня о нем впервые услышал. Это было казино. Обычное онлайн-казино, даже полулегальное, поэтому обосновалось в открытой сети. Однако ставки там начинались с сумм сопоставимых с моей зарплатой за полгода поэтому и не самое известное, Даже, можно сказать, элитарное. Однако я все равно был не в восторге. Вообще не люблю азартные игры. Очень. Бессмысленный риск и азарт, которые затуманивают мозги. Я этого не понимал. Как бы то ни было, я успел проверить днем, и сайт без проблем находился по запросу названия в одной из первых позиций. Жаль только адрес не скопировал так что придется работать по запросу. — Понял, тогда держись за меня! — кивнул я, осторожно вступил на идеально ровную дорожку и вел название казино в наруч.